Письмо из-за границы. Настроение варшавской эмиграции «Милые, родные наши русские, парижские!» «Кто этот симпатичный господин с бородой во втором ряду кресел?» «Этот? С бородой? Он вам кажется симпатичным? Ну...» «Признаюсь, одолжили!» «Это зверь, монстр, предатель!» «Порядочный человек не только не подаст ему руки, но имя его произнести брезгует». Ну, что же делать? Спрошу у других. Скажите, пожалуйста, какая фамилия этого монстра с бородой? Вот того зверя во втором ряду кресел. Звери? Почему звери? Вы слушайте, это милейший, добрейший, благороднейший человек. Гордость русской колонии. Единственный, можно сказать, оплот». Получается точное определенное представление, если не о благороднейшем звере, то во всяком случае о настроении эмиграции видели Чичикова. Вот там у колонны. Эх, бессмертен наш Гоголь. Подходит Чичиков. Что вам нашептывал наш Смердяков? Ах, живучий типа Достоевского. Все как у нас. В смысле языка варшавская эмиграция резко отличается от парижской. Напрасно мы горевали, что забываем родную речь, что портим ее галицизмами, неправильными оборотами, французскими выражениями, Мы в Париже так тесно замкнуты в свой кружок, точно обведённый магической палочкой, ограждающий нас от французов, что настоящая опасность забыта. Язык угрожает только детям, учащимся во французских школах. Мы почти не бываем во французских домах. Французы почти не бывают у нас. Даже объяснить трудно, как так вышло. Французов мы всегда любили. Они, в свою очередь, относятся к нам с большим интересом восхищаются нашим искусством, удивляются глубине, широте и бестолочеславянской души. Но к простому, дружескому, бытовому общению с нами их не тянет. Может быть, слишком мы для них экзотичны? Полюбоваться на нас, как на негритянскую пляску, вполне можно и приятно, но в домашнем быту на что она? А мы, любя французов, их милый, легкий, праздничный и живой характер — Мы все таки душу их не чувствуем. Навсегда они чужие для нас. Даже немецкая душа и та нам ближе. Когда я видела, бывало, какого-нибудь русского дворника, я знала, каким голосом он должен заговорить, знала, что он думает, как беседует с женой, чего хочет. Он весь был свой. Француза не только дворника, но даже более близкое психологически для меня существо, какую-нибудь писательницу, артистку, художницу, не понимаю совершенно. Не знаю ее мыслей, души не чувствую, не угадываю. Чужая. И сидим мы во Франции как постороннее тело, как осколок снаряда, с которым, по выражению хирурга, жить можно. Иногда немножко беспокоит, но, в общем, почти незаметен. На общую жизнь организма не влияет, ничего от него не отнимает и сам ничего вредного не выделяет. Вполне терпим. Здесь, в Варшаве, русские свои. Они живут вместе с поляками общей жизнью. Многие поляки, прожившие всю жизнь в России, сами чувствуют себя сейчас как на чужбине. По-польски говорят еще плохо, с сильным акцентом. Русские мигранты, вращаясь постоянно в польском обществе, живя с ними одной жизнью, говорят, конечно, по-польски, и невольно переносят ритм и напевность польской речи в свою родную речь, русскую. Не только давние эмигранты, но даже свеженькие, прожившие 3-4 года, говорят по-русски с ужасающим акцентом и с полонизмами. Язык польский близкий, родной брат русскому. Слова от того же корня, и на этом общем корне иногда зацветают цветы, способные привести в ужас как поляка, так и русского, не говоря уже о путанице слов. Диван — значит ковер. Ковер — значит икра. Кляча — породистая лошадь. Путают «любезный» и «любежный», а по-польски сказать «будьте любежны» значит «будьте сладострасны». Просьба для салонной беседы неподходящая. По сравнению с эмиграцией варшавской, наша парижская сохранила русскую речь великолепно. Во всяком случае, акцента чужого не приобрела, да и между нами говоря, по-французски говорить не научилась. Обслуживает варшавскую эмиграцию одна русская газета. За свободу. В опытных руках Дмитрия Владимировича Философова газета стоит прочно, но русская публика, привыкшая к польскому языку, стала читать и польские газеты. Центр русской печати «Руспресс» и книгоиздательство «Добро». Дело поставлено Сергеем Михайловичем Кельничем, сотрудник бывшего Утра России». Ведется энергично по американско-сытинскому образцу, Печатаемые в большом количестве русские календари и песенники разносятся по далеким деревням, и спрос на них огромный. Добро представляет также центральный склад русских книг. Какие книги хорошо идут в Польше? Из эмигрантских писателей очень хорошо идет Алданов. «Золотой узор» Бориса Зайцева, «Митина любовь Бунина», «Краснов». Упомянул еще о моих книгах, но я из скромности этого не повторяю. Но кто пользуется феерическим успехом у польских читателей, кто побил все рекорды — это Бришко-Бришковский. На его книгах, рассказывает Кельнич, издатели сделали карьеру. Бывало так, что маленький предприниматель, раздобыв денег на задаток, покупал у Бришко-Бришковского роман на корню, издавал его, пускал в продажу и из вырученных денег платил автору и принимался за издательство других книг. Благодаря книге Брешко-Брешковского основывались издательства. Книги его печатаются по 10-15 тысяч экземпляров. Русская колония в Варшаве — это маленький провинциальный городок. Парижская колония, перед ней столица. В Париже общественные деятели, писатели, пять русских газет, театр, лекции, распри, идейные и личные, модные мастерские, школы, благотворительные вечера. В Варшаве чуть дышит маленький беженский комитет. Благотворительные вечера, самые блестящие, дают около пяти тысяч злотых. Живется людям тяжело, бедно и скучно. Теряют язык, забывают быт, рассасываются, растворяются в близком покрове чужом народе. Сегодня выпал снег, настоящий русский, тихий-тихий. Люди сжались от холода, спрятали руки, втянули головы, стали беднее и тише. Напомнили, что близка земля, где сейчас тоже падает снег, еще белее, еще холоднее и тише, метет, заметает наши былые следы.